Это называлось апракусом. Деяния апостолов и притчи составляли отдельную книгу под названием «Апостол». Книги Ветхого Завета распространялись по отдельности. И когда в конце 15 века епископ Геннадий Новгородский приказал их все собрать, чтобы подготовить полный свод, некоторые оказались утерянными, поэтому их пришлось перевести заново первое печатное славянское издание полной Библии, появилось в 1581 году. Из книг Ветхого Завета наибольшей популярностью у русских читателей пользовался Псалтырь. Его читали во всех слоях общества и часто цитировали. Книги пророков тоже были широко известны. Из исторических книг был сокращенный сборник, известный как «Полея» от греческого «Полайя диатеке» — «Ветхий Завет». Смотрите выше, раздел 8. В сборник вошли не только канонические тексты, но и апокрифы. Необходимо заметить, что термин «апокриф» мы употребляем здесь не в протестантском его понимании, а так, как он трактуется в греческой и римской церкви. Таким образом, так называемые деутероканонические книги, не входящие в Иудейскую Библию, апокрифами не признаются. Списки книг, запрещенных церковью, существовали в Византии, и один из них появился в славянском переводе в 1073 году. Но поскольку их было несколько, причем разного содержания, некоторая путаница была неизбежна, особенно в недавно обращенной стране. Не только миряне, но даже и епископы иной раз не могли уверенно отличить истинную книгу от подложной. Среди апокрифов были так называемые Евангелия от Иакова, Никодима и Фомы, также варианты истории об Адаме и Еве, двенадцати библейских патриархах, Давиде и Соломоне и так далее. Один из популярных эсхатологических апокрифов «Хождение Богородицы по мукам» уже упоминался выше. Кстати, в русском переводе «хождение» есть интересное дополнение. «Поклонение Солнцу, Луне и Земле» Приводится в истории как причина, по которой некоторые узники преисподней в нее попали. В этом месте русский текст продолжает. И те, кто поклоняется Хору, Велесу и Перуну, то есть славянским языческим божествам. Тихонравов, цитирую моя работа, том 2, страница 23. На славянский язык были переведены два основных изложения православной христианской теории – катехизические проповеди святого Кирилла Иерусалимского и точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Сокращенный перевод изложения сделал экзарх Иоанн Болгарский в X веке. Опубликовано в чтениях. 1877 год, часть 4. Среди других работ патриархов и отцов Византийской Церкви в славянских рукписях болгарского и древнерусского происхождения представлены некоторые трактаты Афанасия Александрийского, Василия Великого и Григория Низского. Фрагмент из богословских вопросов и ответов святого Анастасия Синаита и два отрывка из работ Максима Исповедника включены в сборник Святослава в 1073 году. И сборник 1073 года опубликован в 1880 году. Смотрите также чтение 1883 год, часть 4. Совсем немного свидетельств о самостоятельной работе русских в области догматики в этот период. Хотя митрополит Иларион тщательно изучил принципы христианской философии,